В поезде «Дувр-Лондон» Тони рассказала, что работает манекенщицей, у нее двухкомнатная квартира в Челси, и если ему нужна крыша над головой, то... — Ну, милый, почему бы тебе не пожить у меня? Гэри предполагал остановиться в скромном отеле, пока не подвернется прибыльная работенка, и, естественно, с радостью согласился. Он жил у Тони уже три недели, так и не найдя прибыльной работы. Хозяйка лишь смеялась над его хлопотами. — Зачем тебе это нужно? — — спрашивала она, усевшись к нему на колени. — Я зарабатываю на двоих. Гэри допил холодный кофе, скорчил гримасу и, подойдя к окну, посмотрел на медленно движущиеся автомобили и поток торопящихся пешеходов. Заметив почтальона, поспешил к входной двери. На этот раз среди пятнадцати писем от поклонников Тони оказалось одно и для него. Гэри разорвал конверт и вытащил лист плотной бумаги. Отель Royal Towers, Лондон, W.I. Не мог бы мистер Гэри Эдвардс прийти по указанному выше адресу в 11.30 утра 11 февраля и спросить мистера Арму Шалика касательно Daily Telegraph почтовый ящик С-1012? — Ну, конечно, — подумал Гэри, — он обязательно посетит мистера Арму Шалика. Такое имя в сочетании с адресом просто пахло деньгами. Он присел на краешек кровати. Тони потянулась, открыла глаза. Я получил письмо. Она вопросительно взглянула на Гэри. Откуда? Он рассказал об объявлении в Daily Telegraph, протянул письмо. Royal Towers. Самый современный отель Лондона. А имя? Армо Шалик. Так и вижу. Сундуки, набитые золотом и алмазами. Тони бросила письмо на пол и обняла Гэри.